«Совсем не одно и то же!» воскликнул шляпник. «Разве одно и то же сказать «я вижу всё, что ем» или «я ем всё, что вижу»?» «Конечно, не одно и то же», добавил мартовский заяц. «Разве всё равно, что сказать «мне нравится всё, что я имею» или «я имею всё, что мне нравится»?» «Конечно, не одно и то же», — проговорил как будто во сне сурок. «Разве всё равно, если…»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 Я даже не понимаю, что вы имеете в виду». «Ну, ещё бы тебе понять. Так знай же, что если бы ты была в хороших отношениях со временем, то оно делало бы для тебя всё, что ты пожелаешь. Положим, пробило 9 часов, начало уроков. Но стоит тебе только шепнуть времени, что не хочешь учиться, и стрелки побежали бы быстрее. Раз и половина второго. Пора обедать». «Вот бы это случилось сейчас», — пробормотал себе под нос мартовский заяц.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 «Расскажи нам что-нибудь», — попросил его мартовский заяц. «Да, пожалуйста, расскажите», — поддержала Алиса Зайца. «И поторапливайся», — прибавил шляпник. «А то опять уснёшь на полдороге давным «Давным-давно, в стародавние времена», — начал Сурок, «жили-были три маленькие сестрицы — Элси, Леси и Тилли. А жили они на дне колодца». «Что же они там ели?» — спросила Алиса, которую всегда интересовала тема еды.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 Шляпник сначала не заметил этого и ждал, что Сурок будет продолжать свой рассказ, но тот крепко спал. Шляпник снова больно ущипнул его, чтобы разбудить. Сурок вскрикнул и, проснувшись, продолжил рассказ. «Которое начинается с буквы «М», как, например, «Мышь, мост, маяк, мыло, множество». «Ты когда-нибудь видела, как рисуют множество?» «Если вы спрашиваете меня», — неуверенно проговорила Алиса, —